Двух сестренок со старшим братом в двадцать третьем году в УДЖЕ. Ложечникова банда прикончила. Вот ведь. А он про все в три строчки. Главное, ему телята и трактор. Сколь раз читаю в газетах такие статьи про людей и всегда злюсь до невозможности. Человек-то для них нету. Как будто мы на свет народились с производственными показателями, чтобы ему косеть. Груня плюнула и про Луну забыла. «Ты же замерзнешь, Груня, — опомнилась Анисе. Это я замерзну. Да я голышком могу пойти сейчас в каратус и, не обопнувшись, там вернуться. Аль не видела, как я хожу на ферму зимой? В косыночке да в тужурке вертином тряхни и хоть бы чох. Ну, пойдем, не споткнись, тут у меня мешки с комбикормом для телят. Воруют доярки, чтоб их черт побрал, у себя комбикорм храню».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 Иссохшие руки он сложил на груди, как покойник, а сам длинный, в белых подштанниках, ступнями уперся в железные прутья кровати. Он посмотрел на Анисию, бормотнул что-то и опять отвернулся, уставившись неподвижным взглядом в белый потолок. Кругом по избе стояли цветы, на трех подоконниках, на лавке, на табуретках, в горшках, кадушках, везде цветы. Груня разводила такие диковинные цветы, каких не видывали даже в городских оранжереях. И на любовь Груни не скупилась, но замужем не побывала. Ее полнехонькие груди выпирали из-под сорочки, как сдобные булки. Анисья разделась у порога, повесив полушубок и шаль на вешалку под ситцевой занавеской. Сняла валенки, по совету Груни положила их к боку теплой русской печи, чтобы просохли к утру. Перекусить не хочешь? У Аниси с утра во рту маковой росинки не было. Если можно. Фу, ты, ну ты, ножки гнуты, если можно. Извольте, сударыня, барыня, в передний угол под образа. Чем тебя угостить? Остались обедочные щи в печи, нарежу мороженого сала, молоко есть, сметана, хариус соленый. Может, выпить хочешь? По лицу вижу, осунулась. Чего не поделили? Ах, да разве в дележе вопрос? Бывает, ни с чего поцапаешься, ажник в затылке потом кипит. Садись, садись, красавица. Хочешь выпить, чтобы угар прошел? Ишь, как позевнула, это завсегда так, если на душе муть. Говоря так, Гру не успела достать из печи в чугуня щи, налила в тарелку... Нарушила хлеб здоровенными ломтями, выбежала в сени и притащила кусок сала, трем не управиться, и мокрой, вынутой из рассола рыбы Хариуса. Анисия села на лавку спиною к окну на улицу в черном шерстяном свитере с тугим воротом под подбородком, в черной юбке и в черных чулках. Волосы у ней рассыпались, шпильки вывалились, она их собрала и положила на подоконник. — Какой он седой, говорят? — спросила Груня. — Седой, и усы седые. — Усы? У Демида усы. Вот уж диво-то. Хоть бы взглянуть. Я ведь в него была влюбившись, ей-богу. Так втрескалась, с ночей не спала дура. — Ты что, раскаркалась, ворона? — раздался голос деда Гордея. — Вот еще мне горюшка махнула рукой Груня в сторону кровати. — Я ведь тоже с ним цапаюсь. у как разойдемся углы трещат и тараканы разбегаются во все стороны как мужик какой придет ко мне так он ёж всю ночь пузыри пускает У тебя никого нет тихо спросила Анися, скосив глаза на закрытую дверь горницы.